Жизнь хороша, и жить так хорошо. Справлять очередные юбилеи, Горбатиться над текстами, Болея, как водится и телом, и душой. Смотреть, как ночь от холода белея За окнами становится большой. За пазухой не паспорт, паспарту Держать со всем словесным чёрным налом. Созваниваться, зная, что по ту окраину столицы Ждут сигнала. И голос от обводного канала Берет очередную высоту Второго этажа городка, Чтобы достигнуть слуха адресата. И полуфабрикат считать просадом, Вином — бутылку из-под молока, от тошнота от Бога и от Сартра Не лечится, не лечится никак. Но что нам Сартр, но Сартру мы на что? Родившиеся в двадцать первом веке, До университетской белой Мекки, Маршрутки непокладистые ждём, умея потеряться в человеке, хемингуэйской кошкой под дождём. Из города в другой придумать дверь никто ещё увы не догадался. Кто приготовит чай, повяжет галстук, причешет мысли в светлой голове? Зачем Господь так сладко надругался? За параллелей в нашей жизни две. Я скатываюсь в подростковый слог как в снег лицом с американской горки. Соседи снизу разорались горько, а я им заливаю потолок речами для тебя, и мне нисколько, не жаль закончить этот монолог. По Поскриптум должен выйти из себя и, проскрипев зубами, удалиться. Так хочется сесть в поезд на столицу, хотя бы на сидячей наскребя, и думать, не найдя цветка в петлице, достойный ли стихимой? Тебя.